Короткие рассказы для детей История 326 Глаза мои на верных земли, Чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, Тот будет служить мне. Псалом Сотый. Стих шестой. Георг был верным солдатом. Король отпустил его на несколько недель купить родителям новую лошадь. Как радостно обнимает он ее. Они сразу полюбили друг друга. Как это случилось, я вам сейчас расскажу. Зима 1784 года была необычайно суровой. Многие реки и озера полностью замерзли. Один солдат небольшого роста должен был в такой лютый мороз нести вахту перед королевским дворцом. Было ужасно холодно. Солдат маршировал маленькими шажками вперед и назад. Король из своего окна время от времени наблюдал за этим постом. Ввиду сильных холодов он приказал менять постового каждый час, но этот солдат уже несколько часов неустанно маршировал туда-сюда. Он велел позвать его, чтобы узнать, почему его так долго не снимают с поста. «Ваше Величество!» ответил постовой. «Вторую вахту я отстоял за своего больного товарища, а третью и четвертую вахту я хочу отстоять, потому что мне срочно нужны деньги. Мои родители – бедные люди. Их лучшая лошадь рыжей масти во время гололеда споткнулась и тяжело поранилась. Ее пришлось зарезать, «И я хочу помочь им купить новую лошадь. Я смогу выдержать этот холод, ведь я родом из Померании». Старый фриц, так звали короля Фридриха Большого, порадовался верности и доброте молодого солдата. Он тотчас распорядился принести ему вина и хлеба для подкрепления. Потом сказал, «Хотя рабочей лошади у меня нет, но вот тебе двенадцать золотых». И дал ему двенадцать талеров. Можешь идти домой, отнесешь родителям деньги, и еще даю тебе три недели отпуска, чтобы купить лошадь, приучить ее к упряжке и сараю». Что это была за радость? принести родителям такую весть. Да, Бог ищет верных Ему служителей. Король тоже хотел иметь вокруг себя хороших солдат. Давайте будем молиться, чтобы Отец Небесный научил нас ходить перед Ним с преданным сердцем, чтобы быть добрым примером для всех окружающих нас и тем прославить Его великое имя.